Глава 26. Пузырьки. Неэль вошел в лабораторию маэстра, Огромную белую комнату, заставленную оборудованием, и замер. Кушетки, приборы-артефакты, полки, заполненные кристаллами и прозрачными банками с неизвестными ингредиентами. Несколько дверей без опознавательных знаков, от одной из которых исходила мощная сила души. Сперва Неэль направился в угол комнаты к небольшому горшочку с желтым цветком и отправил его в кольцо. Больше не блокируют. Рядом появилась красавица. Не знала, что цветочки могут блокировать от мира снов. Я тоже. Неэль обошел лабораторию, скидывая в кольцо все, что видел. Немного задержался у пола, где лежали кристаллы памяти. Внутри них он нашел огромное количество самой разной информации формулы инъекций, порошков, пилюль, данные об исследованиях каждой расы, детально описанные опыты над людьми, в том числе над детьми и беременными женщинами. Нель читал, и внутри него бушевало желание уничтожить все вокруг. Но он сдерживался и продолжал впитывать информацию на огромной скорости, запоминая дословно. Когда кристалл кончился, Нель бросил его в кольцо. Из-за ненавистного соглашения с императором Неэль должен был вытащить из лаборатории все, что сможет. А что не сможет – уничтожить. «Папа, давай я тебе опять память сотру!» – раздался злой голос красавицы. «Нехорошо будет, если вытащим такое наружу». «Похоже, так и придется сделать», – пробормотал Неэль, беря очередной кристалл. В соглашении с императором была небольшая лазейка – Если Нель сам будет искренне верить в свои слова, то и император не увидит обмана. Нель уже использовал подобные приемы, и будь его воля не стал бы повторять. Но, продолжая считывать кристаллы, он все больше понимал, что эту информацию нельзя выпускать за пределы лаборатории. Закончив с камнями, Нель еще раз обошел лабораторию, а затем направился к первой двери. Комната, которую он сперва посчитал личным кабинетом маэстра, Оказалось темным хранилищем. Вдоль стен стояли большие белые стеллажи с выдвижными ящиками. Нель подошел к ближайшему стеллажу и открыл верхний ящик. Внутри лежал белый футляр, и от него исходила подозрительно знакомая аура. Удивившись, что маэстро не поставил даже минимальной защиты, Нель вытащил футляр и откинул крышку. Его тут же обдало мощной аурой. Что за. Протянул Ниэль, не веря своим глазам. В футляре находился флакон из белого стекла, внутри которого переливалась всеми цветами радуги единственная капля, одно из трех сокровищ мудреца, роса с острова мечты. Ниэль прикрыл крышку и огляделся. В хранилище были сотни ящиков. Неужели? Он открыл следующий, но нашел там странный цветок черного цвета с круглыми лепестками. От него тоже исходила мощная сила, но гораздо слабее, чем от расы. Нель закинул оба сокровища в кольцо и начал открывать ящики один за другим. В каждом скрывалось сокровище души. И Нель не понимал, почему маэстро не носит все это с собой в кольце. Он изначально предполагал, что все самое ценное достанется севам после того, как они убьют маэстра Ха! Нель нашел в ящике очередной футляр, и в нем отыскал другое сокровище мудреца – лазурную ягоду. Он усмехнулся, убирая ее в кольцо. Теперь он окончательно решил, что попробует надуть императора. Нель выгреб хранилище подчастую, но проверять все футляры не стал. Он и так чувствовал исходящие от них ауры. Шесть капель росы и шесть лазурных ягод – невероятное богатство. нель продолжил ходить по комнатам. В следующий он нашел 10 законсервированных глаз неба и демонов. Среди них почти все глаза были детскими. Неэль убрал все в кольцо. Он решил, что отдаст это императору, ему незачем. Красавица могла бы поглотить некоторые, но Неэль не хотел опускаться настолько низко. А уничтожать было опасно. Про увлечение маэстра знали все. Дальше он обнаружил алхимическую мастерскую – где потратил кучу времени, тщательно изучая все рецепты и ресурсы. Наконец он нашел то, что ему требовалось. Рецепт изумрудной пилюли жизни. Она прекрасно подходила под запросы Ниэля. «Прорыв мии». И среди компонентов значился свежий глаз жизни. Неэль ускорился, быстро запоминая все рецепты и убирая оборудование в кольцо. Большую часть вещей и рецептов он отдаст императору, а вот некоторые уничтожит. В этой же мастерской Неэль обнаружил белые и черные овальные камни. И только увидев их, он вспомнил про Иутла. Неэль на всякий случай прошелся мысленным восприятием по подземному этажу, но так и не нашел его. «Может, он наверху?» Пробормотал он, убирая все камни в кольцо и надеясь, что среди них есть тот, что нужен Иутлу. На проверку не было времени. Неэль решил, что на обратном пути обязательно попробует найти Иутла и продолжил грабить лабораторию. В другой комнате оказался морг. И тут Неэль завис, напряженно осматривая мысленным восприятием многочисленные тела, аккуратно сложенные в специальные ячейки. Владыки, полубоги и даже несколько богов. Коллекция маэстро внушала уважение и ужас. «Папа, тут есть полезные для нас тела», раздался в голове голос красавицы. «С ними я смогу прорваться». Нель закрыл глаза, пуская все ментальные силы на обдумывание ситуации. «Сколько тебе надо тел?» Наконец спросил он. «Хватит двух. Тот и тот. Два полубога». Ниэль подошел к указанным ячейкам и выдвинул железные каталки, на которых лежали тела. Первым оказался безглазый парень лет 20, а вторым — Сев с черным кристаллом во лбу. «Да, у иллюзии, Мощная сила души», задумчиво сказал Ниэль, разглядывая Сева а у второго был глаз фиолетового неба, он полубог пространства», пояснила красавица. «Хорошо». Ниэль убрал эти трупы в кольцо и переключился на остальные. В голове у него сформировался окончательный план. Он отдаст их красавице прямо тут, в лаборатории. Но перед этим уничтожит все лишние записи и перекинет в белый зал сокровища души. Нель был уверен, что если не позволит красавице поглотить тела полубогов здесь и сейчас то после потери памяти догадается, что случилось. Он бы никогда не упустил возможность стать сильнее, и отказ был бы очень подозрителен. Император его вычислит. А так Нель этим поступком закроет кое-что большее — сокрытие ресурсов души. Продолжая обдумывать детали плана, Нель убирал одно тело за другим, пока не наткнулся на... «Это тот парень!» — раздался удивленный голос красавицы. А Нель хмуро смотрел на... Иутла. Мертвого Иутла. Маэстро убил родного внука. Нель убрал тело в кольцо. Решил, что Иутл слишком много знает? «Плохой дед», — согласилась красавица. «И как я Ерте про такое расскажу?» Нель сильно расстроился, увидев тела Хвирда. Хоть они и были когда-то врагами, но это осталось далеко в прошлом. Ерта сильно привязалась к этому парню. Нель достал все белые овальные камешки и, перебирая их по очереди, нашел кристалл со знакомой аурой утла. «Сохрани его». Он передал камень красавице и убрал тело Иутла в кольцо. Нель очистил весь подземный этаж лаборатории, забрал все, включая тела убитых им владык и полубогов. И когда ничего не осталось, начал закладывать бомбы. Взрывных артефактов должно было хватить, чтобы стереть с лица земли весь комплекс зданий. После этого... Ниэль принялся уничтожать записи, которые хотел скрыть от императора. Помимо ресурсов души, Ниэль забрал себе несколько алхимических приборов, пару дисков с массивами и с десяток древних книг. Закончив отбирать то, что намеревался отдать императору, Ниэль вытащил тела двух полубогов, сел на пол, скрестив ноги и закрыл глаза. Начнем. С помощью красавицы Неэль удалил себе все воспоминания о проделанном, включая сам процесс удаления. Когда он открыл глаза, перед ним на полу сидела красавица, и обе ее руки лежали на головах мертвых полубогов. «Ну что?» — напряженно спросил он. «Все хорошо, но в ближайшее время я не смогу связаться с тобой», — предупредила красавица. «Знаю. Нель поднялся на ноги. Не забудь только оставить частичку себя со мной, чтобы я двери Астра в мире снов мог открывать». «Помню, помню». Красавица закрыла глаза и исчезла, забрав с собой трупы нель проверил ее в мире снов и в последний раз, осмотрев лабораторию мысленным восприятием, сам вошел туда. Он полетел к базе, размышляя о произошедшем. Нель приказал красавице поглотить двух полубогов, не уведомив императора. И один из полубогов – Сев. Императору такое точно не понравится. Ниэль резко выдернула в реальный мир. Он тут же взорвался иллюзорным пламенем и попробовал вернуться обратно. Не вышло. «Вот и попался, отродье кули!» Сквозь огонь раздался хриплый мужской голос. Ниэль раскинул мысленное восприятие и настороженно оглянулся. Его окружили. Шесть человек, одетые в бело-золотые накидки. Еще двое стояли вдали и следили. «Храм судьбы», — понял Ниэль. «Долго же ты от нас бегал, но время пришло». На Ниэля рванули со всех сторон, но он успел раскрыть сферу иллюзий. Появились десятки его копий, все вокруг запылало, но... Мощное давление упало сверху и уничтожило пламя и клонов. Неля бросила на землю, и тут же сверху упал стальной шип, пригвоздив его к земле. Жгучая боль разлилась по животу и груди. Нель попытался дернуться и задействовал все свои силы, силясь уйти из-под страшного давления. Перед глазами блеснула сталь, и ему отрубили правую руку. Кровь брызнула в лицо. Твари, зарычал Ниэль. Внутри закипало, бурлило. Он почувствовал тревожный оклик красавицы, которая сейчас не могла прийти на помощь. Вспышки боли пронзили его левую руку и обе ноги. Он тут же понял, что лишился конечностей. А следом несколько штырей с хрустом вонзились в туловище. И Ниэль с ужасом почувствовал, как его сила блокируется. Анти! Прохрипел он, узнав металл. Надо же, он еще и говорить может. Хмыкнул один из нападавших, и в Нель воткнулось несколько древесных отростков. Нель с кашлем выплюнул кровь. Он с ужасом чувствовал, как его силы тают, как древесные жгуты поглощают его жизнь, как страшное давление полностью сковывает его тело. Нель только сейчас осознал, что против него шесть полубогов. Его накрыло волной отчаяния. Против таких противников Ниэль был бессилен. Неужели это все? Страх смерти, который с самого перерождения преследовал его, накрыл Ниэля с головой. Зубы застучали от ужаса. Из легких вышибла воздух. Ниэль боялся, очень боялся. Смерть в прошлой жизни и многочисленные смерти отпилюли ста отказов, воспоминания были свежи и вселяли в него ужас. Нель почти полностью погрузился в пучину страха, отчаяния и боли, когда громкий крик взорвался в голове. Папа! Глаза Неля прояснились. Он будто вживую увидел красавицу. Аню. "Нельзя!" возмущенно воскликнула она. Перед взором Неля промелькнули образы беременной Мии, улыбающейся Мики, малышки и Лики. "Аня права, умирать нельзя!" Ниэль откинул страхи и направил все эмоции, всю боль в свою кровь кошмара. В голове что-то будто щелкнуло. «Сдохните!» – процедил он, и перед тем, как потерять сознание, впервые смог активировать свою вишеру. Что с ним? Один из полубогов Храма Судьбы с сомнением смотрел на Ниэля. Без рук и ног, весь в грязи и крови, тот выглядел жалко. «Уберите все лишнее!» — хмуро приказал глава отряда. «Он не может умереть. Великому он нужен живой!» Древесные жгуты с хлюпанием вырвались из Ниэля. Но тот уже потерял сознание, и его тело высыхало на глазах. Пошла кровь изо рта, ушей, носа, волосы начали сидеть. Глава отряда подскочил к Нелю, приложил руки к телу. «Он умирает!» — удивленно воскликнул он махнул рукой и стержни анти выскочили из костей неэля фонтаном брызнула кровь а в следующий миг его тело засветилось глава отряда отпрыгнул назад не сводя с него взгляда что за он не успел договорить из тела неэля бесшумно вырвалась полупрозрачная сфера и накрыла полубогов в ту же секунду Полубоги вместе со всем, что попало под сферу, взорвались разноцветными пузырями. Теплый ветер закружил их в воздухе, а лучи светило, падая на мыльные бока, переливались всеми цветами радуги. Прекрасная картина. Ниэль с глухим звуком упал на дно кратера, который образовался после взрыва вишеры. Рядом с ним приземлились его отрубленные ноги и руки. Ниэль не походил на себя. Худой, как скелет, абсолютно седой. На какое-то время повисла звенящая тишина. Едва слышалось дыхание Ниеля. Подогретый светилом ветер гонял редкие камушки и песок. «Это...» К кратеру подошли двое. Парень и девушка. Те самые, что остались позади основного отряда из Храма Судьбы. «Он их... убил?» Девушка не верила своим глазам. «Добьем...» Дрожащим голосом сказал парень, поднимая руку. На его пальцах засверкали молнии. «Великий поймет, он слишком силен и опас...» Парень не договорил. Он, как и его спутница, превратились в ледяные статуи. Вдали что-то сверкнуло, и вскоре к кратеру подлетела филеника, окруженная сферой ледяных песчинок. На ее безэмоциональном лице, половина которого была покрыта льдом, опасно сверкал глаз демона. «Ты еще не выполнил обещание», – прошептала Феллиника, и мановением руки заставила ледяные песчинки подхватить Ниэля и его конечности. Равнодушно окинув взглядом место битвы, она притянула к себе Ниэля, взлетела в небо и устремилась к базе сети. Ниэль проснулся спустя неделю. Он лежал на большой кровати в просторной комнате задернутыми шторами. «Не умер». Хрипло прошептал он и поднес руку к лицу. Подцепил белую прядь волос, упавшие ему на глаза, и с усмешкой убрал ее. Он снова посидел. И если раньше это было внутри особого мира, после принятия пилюли ста отказов, то сейчас посидел в реальности. «Папа!» Голос в голове Ниэля заставил его вздрогнуть. «Ты проснулся!» Голос красавицы звенел от радости. «Что там случилось?» Мысленно спросил он, закрывая глаза. Он чувствовал слабость во всем теле его клонило в сон. Где я? Ты сейчас на базе, быстро заговорила красавица. Тебя принесла филиника, а руки и ноги присоединила обратно Мия. Она вылечила твое тело, его сильно ранили. Меня спасла филиника, пробормотал он. Нель не удивился, что она смогла попасть на базу сети в Конфедерации из Югхи. Первый, Микки, Мия, они, другие, особенно Бровы и Церберы, могли открывать уже существующие двери Астра, используя частичку души Ниэля. «Да, спасла Феллиника!» – горячо ответила красавица. «Но до этого ты убил всех полубогов!» Неэль недоверчиво нахмурился. Перед глазами все поплыло. «Ты использовал вишру и превратил их в иллюзию! В пузырьки!» – восторженно говорила красавица. «Но потерял очень много сил, ты чуть не умер!» и «Если бы я не поглощала в это время полубогов, мы бы погибли. Не нужно больше так делать». Нель попробовал обдумать услышанное, но голова побаливала, и мысли путались. «Папа, поспи! Тебе надо много спать, чтобы восстановить силы!» Нель уснул и проснулся только через два дня, чувствуя себя более здоровым. Он пошел умываться и одновременно связался с первым. «Господин, как вы?» «В порядке. Что там с маэстро?» Он мертв. Остров в ходе битвы был разрушен. Бомбы стерли лабораторию с лица земли. Окрестности тоже выжгла. Там теперь долго ничего расти не будет. Осталась последняя деталь. Обмен. Битва закончилась только недавно. Люди императора только вчера связались со мной. Что им ответить? «Мы готовы встретиться в любое время». «Понял. Господин». Филиника в последнее время раздражена. «Передай йоде что она может начинать компанию. Надо заканчивать с этим делом. Вас понял, буду на связи». Нель закончил разговор с первым, вышел из комнаты и столкнулся с Мией. «Нили!» Она тут же накинулась на него с объятиями. «Я так испугалась! Ты чуть не умер!» Нель обнял сестру и пробормотал. «Прости». Он прекрасно понимал, что случившаяся его ошибка. Он раскрыл свои способности храму судьбы, но наивно продолжал считать, что с миром снов находится в безопасности. «Кто это был?» Мия отшагнула и насупилась. «Храм судьбы», — криво улыбнулся Ниэль. «Они нашли способ выдернуть меня из мира снов». «Опять они?» «Но тогда план с Фили...» «Все равно придется выполнить. Иначе никак» тем более Феллиника меня спасла, я и жизнью обязан. «Надо попросить чудика», — мея закусила нижнюю губу. «И матриарха можно попросить, она очень могущественна». «Ага, чтобы император ее заметил», — хмыкнул Ниэль. «Может, у Мики получится особенную куклу сделать. Она же из расы небесного контроля, к тому же черный доктор. Главное, чтобы ты лично не лез туда. Тебе надо поесть, Нили. Первый уже приказал». Разговаривая, Нель и Мия прошли в столовую, где расторопные слуги уже заставили обеденный стол десятками блюд. Нель плотно пообедал и отправился с Мией на Гру Астра, которую считал единственным безопасным местом. Тренируя своих учеников, Нель ждал встречи с императором и перерабатывал план поимки кукольника. Его личное участие в операции теперь казалось ему слишком рискованным делом. Он рассказал все мике и та, подумав, ответила. «Мне нужно время, хотя бы неделя. И несколько дорогих ресурсов. У меня есть подходящие слизни, я сделаю такую куклу, которую никто не сможет отличить от тебя». «Ну и отлично», — облегченно улыбнулся Ниэль. А в это же время Хьода через знакомую журналистку Дарису Арик запустила информационную кампанию, где раскрыла связь Ниэля, с уничтожением королевства Олли.